27 седьмая глава. да Иван Акинфьевич оглядывает меня и собирает густые, желто-сивые усы в горсть. Стою перед комиссией отремесленной управы на вытяжку, зажав картуз в рукаве и обильно потея. Прохладно в помещении, но очень уж нервенно. И вот прям сейчас все не так пошло, как хотелось. Деньги, справки, настойчивость и хорошее настроение. И, и вот стою... Потею и портюсь настроением до самого низа. и хочется...» Иона Львович, вздыхая, глядит на «Ого-го, какие немаленькие ассигнации», уголки которых соблазнительно высовываются из документов. «Но колется...» «Ой, как колется...» «Справка о том, что я состою в Мещанском сообществе города Трубчевска», что в Орловской губернии, заверенное нотариусом удостоверение, что проведен опрос свидетелей, я действительно занимаюсь сапожным ремеслом. И все зря. И даже с ассигнациями. Пойми, малой, Иоанн Львович, гулко сглотнув, отодвигает от себя подальше документы с денежками, привозив ими по накрытому сукном столу. Мы бы рады войти в твое положение, но... Не ты первый. Жиды такое любят, поясняет бодро еще один член комиссии, Лука Никитич. За чертой оседлости невозбранно можно проживать ремесленникам и купцам. Нам-то что? Так, чутка есть ли, руки помаслить. Вы ж все. Палец весь в шрамах и мозолях многозначительно показывает вверх. Туда же закатываются глаза... И вся жидковатая броденка. И о как выше! Через Кагал Жидовский, так чуть не самый раз самый верх «Никитич!» — прерывает ощутимо нетрезвому коллегу Ивана Кенфеевич. «А, э, ну да, ну да!» — сбивается тот, смущенный Закхеков. «Что нам жалко? Э, небось не собираешься работать сапожником?» Яроцно мотаю головой. «То-то!» Лука Никитич вздыхает, обдав меня густым, едучим запахом перегара, свежесивухи и пирогов с мясом. не конкурентно «Так почему бы и не пойти на встречу?» «Пошли бы!» вот те крест!» Он истово крестится до самого пупа. «Веришь?» Киваю понура. «Вот так вот!» Лука Никитич настроен благодушно и говорливо. «И рады!» «Да не можем!» Он замолкает, пуская слезу и соплю, И эстафету подхватывает Иван Кенфеевич, пока его коллега обтирает нос пальцем, а затем и палится платок. «Возраст!» – вздыхает он совершенно искренне, грустно поглядывая в сторону ассигнаций. «А оттого и внимания понимаешь? Было бы тебе лет 15 хотя бы, то ещё можно было подумать. А так, ну, непременно найдётся кто-то, влезет да и испортит Не потому, что тебя вот лично не взлюбил, а по своим каким-то причинам. Потому как повод. И нас не пнуть, и управу, или ещё кого. Понимаешь? Да мне просто самому противно так вот лепетать, но кажется невероятно важным сказать то да мне просто самому противно так вот лепетать, но кажется невероятно важным сказать свои хотелки. Потому как надежда внутри сидит совершенно обезумевшая, а ну как помогут. Сделают исключение. Вот сейчас прямо напрягутся, да и родят для меня лично. С документом таким я получаю права частично дееспособного. Выпаливаю я и думаю, а ну как не поймут. Эмансипировано. Иона Львович с громким шепотом поясняет значение слов Луке Никитичу. А? Проси, малой, никак... А... «Прости, малой, никак, говорю тебе. В таком разе только через экзамен сдавать на документ мещанина-ремесленника. И...» Палец грозно впивается вверх, указывая на цревшую и изрядно облупившуюся штукатурку. «Строго будут спрашивать. Много стражей, чем когда, как обычно. Потому как возраст и внимание. Понял?» «Спасибо за науку, дяденьки». Голос ломается, мало не до слезливости, но сдерживаюсь. Только пару раз шмыгун носом. Низко поклонившись, собирая документы и... Грустный стройный вздох. Ассигнации. Да и иду к выходу. Картуз напяливаю уже на улице. Намалиновый от до ухи. Эх, Егор Кузьмич, вот ты и обмешурился. Все вроде продумал, а про возраст нет... А все потому, что привык считать себя взрослым. Не так, что везде и всюду. Но всплывает иногда такое, что почти всегда не вовремя. Мне посоветоваться сперва с людьми, знающими. Да хоть с Владимиром Алексеевичем. Мало того, что опекун, так еще и репортер. Он такие вещи на раз. А я, как вроде взрослый и шибко умный, полез на гонор и самость. Как же, сюрприз устрою. Приду такой и раз... Документы мещанина-ремесленника. Взрослый теперь почти что Да и Мишка тоже подсыпал. Сдать и все. Тоже, наверное, соображалка вокруг возраста не включилась. Одно-то, что на нотариуса потратился, так ого как жалко. И скотина такая не полословечка. Взял деньги за работу пустую и ведь немалые. Бровку только я так раз и вздернул. Молча. А то ведь еще и перед дядей Геляем неудобственно. За то он взялся, но я-то вижу, что не продумав. Как хороший человек, но без понимания. Несколько дней прошло, как с больнички забрал, а все ходит вокруг и будто не знает, как подступиться и куда меня приткнуть. Вроде как спас кутенка от утопления, но куда его девать, понимания нет. Не стой в, двери... не стой в дверях, щегол! Пахнул меня в плечо какой-то рябой прыщеватый парень с явной надеждой на скандальный ответ, надеясь надрать за него ухи. Но у меня настроения скандалица нет, так что молча отодвинулся, натянул картуз еще глубже, засунул руки в карманы, да и пошел прочь. Как нарочно солнце спряталось за тучами и посыпался мелкий, но густой и надево противный дождик, который ветер бросает в лицо пополам с поднятым с мостовой ссором фу ты, зараза, сплюнул с губ брошенную ветром гадость, утерся рукавом, да и поднял воротник повыше, опустив лицо. Оно ведь как думалось? Получу аттестат ремесленный и как частично дееспособный комнату смогу снять. Квартиру ед и -то нет. Точнее, да, но через сложности, так что сразу и нет. А комнату так и да. И санька ученики себе сразу. Типа. Эх, Так и пошёл по улицам, пиная, падлые листья и редкие на выметенной мостовой камешки весь такой сутнулый и квёлый. Настроение такое, что в морду суй, только утрусь. Несколько раз уступил дорогу господам на тротуаре, так и вовсе сошёл на мостовую, пока в морду не сунули такому задумчивому и неуступчивому. Так с краешку пошёл себе, пошёл, и ноги сами принесли меня до Сидора Афанасьевича. Ну, то есть не самого, а до бань, где мы с ним сапожничали. Сейчас снова тот с рукой хряснувший. Выздоровел, значится. 100 рублей, проговорилось вслух. Оно ведь и не деньги за ремесло. А потом такой, стоп себе, чё это я опять? Был уже такое что-то сапожничье. Оно мне надо, ремесло это? Или просто аттестат? аттестат ремесленный склоняю голову на бок и вроде как прислушиваюсь а действительно ли а ли, может просто дееспособность и возможность проживать где хочу опа отдай духа я до владимир алексеевич поди И свист кнута. Запоздало шарахнулся в сторону, оскальзываясь на булыжном мостовой, на сволочь изводчик снял-таки картуз концом кнута, аж гя за одно ухо. И хохоток такой с экипажа, одобрительный. «Ах ты ж, падла такая! Места тебе мало!» «Да тут в шесть рядов разъехаться можно!» «Руки сами такие! Раз!» И подобрали комок навоза свежевысратого, да и вслед!» Попал. Что же не попасть-то, а? Спину прямо кучеру, ну и пассажира хозяина егонова зацепил, наверное, брызгами. Чистой рукой картуз подобрал, да и текать. А там уже свищут, орут полицию, лаются матерно. Как же. Устои. И это только господам можно, а в обратно ни-ни. Ушел дворами, да и выскочил на соседней улице. Только руки сперва лужу помыл. Так себе попахивают, но кучеру хуже, а то, ишь, взяли за привычку. Обычные извозчики редко етак шалят, потому как знают за обратку. А при хозяине кто да и особенно при чиновнике или справном купце, так часто такие вот. Падлы. Особенно если хозяину весело такое скотство. Листья в палах набрал, да еще раз обтерся. А потом под водосточной трубой руки помыл. Нюхнул. Ну, хоть к Владимиру Алексеевичу вернуться не стыдно будет. Нет запашка. «На пожаре», — отозвался в редакции один из репортеров, самым меланхоличным видом черкавший что-то на листе бумаги. «Скоро прибудет», — отозвался второй. «Завалится насквозь пропавший дым пожарище пожарища полный впечатлений, да и ну писать. И бойко же ему в такие минуты пишется» бойка да не всегда складно», — отозвался меланхоличный. «Ты вспомни. Они погрузились в споры, а я в ожидании. Повесил пиджак до да картуз поближе к печурке, да и сижу, чай пью с бутербродом. А угощают. И репортеры они вообще такие, общительные. Так еще и интересны им, кто я такой и как Владимир Алексеевич появился». «Откуда ты такой взялся?» Из тех же ворот, что и весь народ, и глазами на любопытного хлоп, наив включил. Мне и не жалко за себя сказать, но у Владимира Алексеевича есть такое, что он байки-то потравить любит. Такое может загнуть, что я окажусь его двоюродным сыном от индийской принцессы через еврейского пятиюродного кузена. И так загнет, что ей сам засомневаюсь. Зачем удовольствие портить человеку? Гелеровский ворвался в редакцию, как варвар захваченный Рим. Огромный, громогласный, пропавший дымом пожара, с резкими и сильными движениями, впечатление он производил совершенно не здешнее, Будто человек из давешней эпохи. «Порохом все!» — продолжая разговор, он скидывает бикешу «Разом!» поджог «И очень может быть!» — решительно кивнул Владимир Алексеевич Интересанту. «Дела у фабрики идут не лучшим образом, а тут еще выдаели без того тощий бюджет, застраховав имущество. Каково?» «Подать как версию?» — склонил голову постников, один из редакторов «Русских ведомостей», будто прислушиваясь к невидимому собеседнику. «А, пожалуй, что и да?» «Подача?» — он прищелкнул пальцами, акцентируя внимание, — «как одна из версий нуждающихся в серьезной проверке, дабы окончательно обелить честное имя промышленника». «Честное», — фыркнул Геллеровский по котячью лицо. «Скажете тоже». «Я много чего могу сказать», — усмехнулся редактор в седые усы. «Нам важно дать информацию как бы промежду строк, безвозможных юридических последствий, но абсолютно притом прозрачно для читателя». «Зачем?» — отстаив чашку, негромко интересуясь меланхолика». «Подача как бы между строк заставляет читателя чувствовать себя причастным тайнам», — пояснил тот. «Как бы тебе попроще». «Спасибо, все ясно». М «Да?» И взгляд такой, будто пугало заговорила «Егорка!» — махнул мне рукой Владимир Алексеевич. «Ко мне? Погоди тогда, заметку напишу». Закончив быстро, он долго потом ругался, отстаивая самые соленые выражения и словечки, ссылаясь на авторскую подачу и видение материала. В ответ ссылались на цензуры и штрафы, но до матушек ни у кого не дошло. Исчерканный лист был поправлен, а потом еще раз, и вот уже Владимир Алексеевич подхватывает меня под локоток и тащит прочь, выискивая свободный кабинет. «Рассказывай», — он седлает стул, «начинаю как на духу». «Тяготишься?» – перебивает он меня. «Вас? Нет. Вообще опеки». Бормотание что-то вроде сам такой же. И кивок. Рассказываю про свои мысли с опекой, про зависшего с документами Саньку, про незданное мастерство. «Ход твоих мыслей мне понятен». Гилеровский барабанит пальцами по спинке стула и задумывается, замолкая ненадолго. «Мне помнится, ты говорил, что у тебя неплохо с математикой и языками». «Угу, каю, и Владимир Алексеевич начинает было экзаменовать меня, но сам быстро конфузится». Хм, «Да, он смущенно дергает ус. Уел. Устроил экзамен, да сам же и обмешурился. Опекун хочет громко и от всей души, да и я улыбаюсь неуверенно». «Везде так». С ямами и яменами, признаюсь ему. Математика и точные науки, да. За прогимназию хоть сейчас. Да и за гимназию, пожалуй. Даже так? Острый взгляд. Ну, может, за последний класс не неуверенно. Пожимаю я плечами. Языки за прогимназию уверенно. Литература, подсказывает Гилеровский. Хуже. Выдыхается мне. Плечи опускаются. Что так? Да ну... Писано барами, о барах и для бар. Натужно почти всё, а проблемы такие, что и... Тьфу, Некрасов разве что понимает. А остальные... Машу рукой и отворачиваюсь, расстроена сопя. — Не без этого, — с ноткой задумчивости соглашается опекун. — Но вообще... — В силах преодолеть отставание. — Ну, — пожимаю плечами. — Читать легко, просто глупости всё это, и сочинения, Я же видел, как писать надо. Так они все такие гладенькие, но скучненькие. Как ученические перерисовки за себя мастером. «Не без этого», — снова повторяет он. «Ну как?» «Ну, если надо, то и да». Жму плечами. «Атестат», — раздельно произносит опекун. Сдаёшь экстерном экзамены за гимназию и уже считаешься человеком, достаточно образованным для поступления на службу в какую-нибудь контору. У меня начинает бешено клотиться сердце, но Владимир Алексеевич продолжает. «Полностью дееспособным ты, разумеется, не станешь, но получишь примерно те же права, что и при наличии аттестата ремесленного». «Да!» – сам собой вскидывается кулак, на что опекун смеётся. Немножечко странно, так будто он одновременно рад за меня, и ему немножечко неловко. А друг твой, Санька, интересуется Владимир Алексеевич, взглядом осаживая меня обратно на стул. Такой же талантливый. Он? Шутите. Много больше. Ну, то есть не по наукам, быстро поправляюсь я, но зато как художник. Ох и ах. Да, озадачивается опекун, вцепляясь себе в густые волосы. Однако, ладно, придумаю что-нибудь».